Она смотрела в его лицо сотнями внимательных глаз, всасывала его слова. Мы не добьемся лучшей доли, пока не почувствуем себя товарищами, семьей, и друзей, крепко связанных одним желанием, желанием бороться за наши права. Говоря о деле, грубо закричали где-то рядом с матерью.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 Но, не дотрагиваясь до них...